Любовь Черникова. Ошибки прошлого или няня для маленькой волчицы. Глава первая. Милка, я знаю, что нужно сделать. Глаза Лики победно заблестели, а я напротив насторожилась. Анжелика Котик, моя одногруппница, соседка по комнате и лучшая подруга, была генератором безумных идей и мастером стревать в нелепой ситуации. И Аккуратно поинтересовалась я. «Нужно дать объявление?» «Ну нет, не стану я в своих соцсетях писать, что хочу подрабатывать собачьей няней. Меня Кулик достанет потом. Как придумает прозвище, то так и прилипнет. До пенсии не отмоешься». Наш одногруппник Петя Куликов по кличке Кулик был самым ядовитым на язык парнем, который переиграет и уничтожит любого в словесной перепалке. Правда, это не мешало Лике по нему сохнуть уже несколько лет. До «Да чего там до пенсии? До самой смерти так и будут называть, согласилась подруга. Лика знала, о чем говорит. Еще на первом курсе с легкой руки Куликова ее прозвище скотика по фамилии быстро поменялось на упс. Ого, придется переехать и сменить внешность, а я очень люблю наш город, и моя внешность меня вполне устраивает. От мамы мне досталась точенная фигура большие глаза и светлые, чуть вьющиеся волосы. «Везет тебе, Милка, голову помыла и красавица», завидовали девчонки, когда мы собирались на какую-нибудь тусовку. От папы я унаследовала прямой нос, выносливость и умение ладить с животными. Так говорила мама. Я же отца совсем не помнила, только его большущего пса, волка. «В сад Куликова и соцсети мы выложим его на...» Лика назвала самую известную площадку объявлений в стране, где продавалось все, что не запрещено законом. От хомяков, джунгариков до вязаных котят и поношенных детских колготок. Были бы желающие приобрести. Сдавалось и продавалось жилье, автомобили, а каких только услуг не было. В подтверждение этих мыслей Лика Шарашина вскинула брови и глубокомысленно поинтересовалась. «Добаюкивание внутреннего ребенка? Как тебе такое?» «Чего?» — протянула я. «Ничего!» — отмахнулась подруга и снова яростно застучала по клавишам. Я не понимала, как она умудрялась столь быстро набирать текст с такими длиннющими когтями. Мне казалось, что это какая-то суперспособность. Свои ногти я стригла под корень и начинала психовать, если они отрастали хоть чуточку больше пары миллиметров. «Знаешь что, милка, все же выгоднее подрабатывать обычной няне, а не -ня собачьей». Изрекла вдруг Лика, хмурясь. «Больше шансов быстро накопить нужную сумму!» Мне действительно нужны были деньги. Я хотела сделать подарок маме на юбилей. Мама мечтала побывать в Чехии, погулять по улочкам Старой Праги, посетить Карлштейн и Собор Святого Вита, но мы не могли себе позволить ничего подобного. Поэтому я твердо решила, что на ее пятидесятипятилетие обязательно исполню эту мечту. Вот только день рождения мамы уже в августе, и у меня осталось не так много времени, чтобы найти недостающую сумму. Несколько недель до практики и всего две после, и я начинала опасаться, что этого может не хватить. Я подрабатывала с первого курса, откладывая деньги, но, к сожалению, не хватало еще трети. Пользоваться кредитками я принципиально не хотела. Знала тех, кто плотно сидел на этой «финансовой игле», Эх, жизнь походила на замкнутый круг. Заработал, отдал, снова залез в кредитку. Меня это откровенно пугало. Но еще больше меня пугала перспектива подрабатывать няней. Не Случился у меня негативный опыт прошлым летом. Сначала все было хорошо. Я устроилась к милой женщине с двумя ребятишками пяти и семи лет. И мне казалось, что мы поладили. Но уже на второй неделе моей работы масляные взгляды отца семейства все перечеркнули потом мне и вовсе пришлось отшить любви обильного отца семейства а после младший ребенок устроил истерику и разбил вазу а старший порезался и тут такое началось в общем ревнивая женщина это страшно я осталась и без оплаты и без рекомендаций убежала под угрозой сдать меня в полицию так что теперь у меня психологическая травма К счастью, тем летом мне повезло. Наша преподавательница по философии уезжала на лечение в санаторий и попросила меня поливать цветы и присматривать за ее собаками. Она предложила приятное вознаграждение, и я сразу же согласилась. Когда об этом узнал куратор нашей группы, то только покрутила у виска и посоветовал мне отказаться, назвав собачек-философички монстрами. Монстры оказались двумя здоровенными тибетскими мастифами, с которыми я отлично поладила. Вопреки всем слухам, они были воспитанными и милыми мальчиками. Я с удовольствием их выгуливала, чесала, мыла в ванной, а они платили мне добротой и послушанием. К сожалению, в этом году моя помощь философичке не потребовалась. Пёсели вместе с хозяйкой уезжали на дачу, а я решила повторить этот опыт и подыскать аналогичную работу. «Слушай, ну не повезло тебе в том году, но это же не значит, что и в этом будет так же». Лика продолжала меня уговаривать подрабатывать няней. В чем-то она была права, если бы не одно «но». «Это за месяц, Лик, а у нас практика», — напомнила я. «Никто не станет нанимать няньку на такой неудобный срок». «Блин», — Лика наморщила лоб и принялась скроллить так, что колесика мышки издавало адские трещащие звуки и грозило задымиться. «Ну, можно же брать почасовую оплату. Там разброс по стоимости приличный зависит от обязанностей. А ты без пяти минут дипломированный педагог, а не тетка с улицы», возразила она, но не слишком уверенно. «Не могу я, Лик», — я отрицательно покачала головой. Переступить через себя я была не готова. «Ой, да плюнь и разотри, это же единичный случай, не все же такие уроды. И вообще, как ты преподавать собираешься?» «А на практике в лагере что будешь делать?» «Это другое. Там распорядок, коллектив. Рядом будут опытные педагоги с многолетним стажем. Не сравнивай». «Значит, собачья няня». «Лучше уж док-ситер», — поправила я подругу и подтянула к себе ноут. В этот момент у Лики зазвонил телефон, и, судя по ее изменившемуся лицу, это был один из многочисленных поклонников. Ветреная котик все еще была в поиске потому без зазрения совести бегала на свидание, никому ничего не обещая. Помаячив мне рукой, она выскочила в коридор, чтобы поболтать спокойно на балконе. А я задумалась над ее предложением дать объявление. А почему бы и не «да»? Идея не была уж так и плоха. Сейчас каникулы, многие едут в отпуска, но не все хотят сдавать питомцев за угостиницу. Кому-то удобнее нанять человека, приходящего на дом. Может выгореть. Открыв страничку сервиса, я быстро зарегистрировалась и принялась сочинять объявление. Вертелы так и эдак. Получилось что-то такое. Опытный док Ситер. Погуляю с вашим питомцем. При необходимости могу приходить на регулярной основе. Кормить, чесать, гладить ваше отсутствие. Любые породы и размеры не боюсь ни мастифов, ни волкособов. Тут я душой не кривила. Сколько себя помню, мне удавалось найти общий язык с собакой любого размера и характера. Любили они меня, и все тут». Перечитав объявление несколько раз, установила психологически приемлемую цену за одного пса и приписала, что за вторую и третью особь будет небольшая скидка. А также могу присмотреть и за котами, если они идут комплектом с собакой. «Готово, С легким трепетом я опубликовала объявление, радуясь, что Лика не стоит над душой с советами. С ней бы мы еще долго сочиняли. Стоило вспомнить о подруге, и она вернулась в комнату. «Милка, собирайся, мы едем на вечеринку!» «Чего?» — протянула я с сомнением. «Ничего, давай-давай, не отмазывайся! Кулик всех приглашает отметить окончание сессии. Лично позвонил, представляешь?» Голос подруги так и вибрировал от восторга. Я-то знала, что всех поклонников Анжелика отшивала из-за Куликова. Ехидный парень в очках так и оставался ее тайной и беззаветной любовью, хотя она в этом даже под пытками не призналась бы. Именно для него она и создавала видимость популярной барышни, чтобы позлить. Что ж, возможно, ее тактика сработала, и Куликов решился пойти на штурм крепости. «Ну, не сиди же, опоздаем, а нам еще ехать!» Меньше всего мне. Сейчас хотелось тащиться куда-то по жаре. Но не пойти с Ликой означало бы предательство. Подруга Рабела перед Петром Куликовым не меньше, чем жаждала его заполучить, потому моя поддержка ей была просто необходима. «Ну хорошо. Где собираемся? В парке?» «Бери выше!» Он снял шашлычное место на озере. «Ух ты!» Даже я заинтересовалась. Еще в том году на нашем озере в пригороде организовали приличный пляж. Почистили дно... А также оборудовали шашлычные места чуть поодаль, ближе к лесу. Красота, в общем. Но ехать далековато, да и не дешево. А если еще на такси? Я даже как-то загрустила, предвкушая грядущие траты. Лика это заметила. Мил, ты объявление это написала? – спросила она почти робко. Угу. Отлично, тогда не тупи, у нас мало времени. Туда автобусы раз в час ходят. Мы как раз еще успеваем на ближайший. Упоминание автобуса, до которого оставалось минут двадцать, меня подстегнуло. Мы привычно заметались по комнате двумя электровениками. Я первой бросилась в туалет, который находился в секции, а когда вернулась, Лика завязывала шнурки на белоснежных кроссовках, поставив ногу прямо на стул. На ней красовались коротюсенькие джинсовые шортики, из которых в прямом смысле булки выпадали. «Ты взяла что-нибудь теплое на ночь?» Худи? Откликнулась подруга, небрежно набросив на плечи нежно-розовую кофту с капюшоном. Я предпочла наряд попрактичнее. Джинсы с футболкой, толстовку на молнии на вечер. Подумав, сунула в рюкзак шлепки. «Слушай, а купальник брать?» — спросила, сообразив, что вечером у нас еще будет шанс искупаться в озере. «Точно, купальник! Полотенце, я чуть не забыла!» — Лика снова кинулась к шкафу. Ее новый купальник напоминал какие-то перепутанные веревочки, и я с сомнением уставилась на это добро. Ты уверена? Начала была я. Да! Категорично обрубила меня подруга. Спорить было бесполезно. Анжелика Котик планировала охмурить кулика и лучше не вставать у нее на пути. Ну ладно, пробормотала я, прихватив из шкафа лики джинса, запихала их к себе в рюкзак. Замерзнет, ведь вечером и ныть начнет а потом и мою одежду отнимать. Плавали, знаем. Когда мы прибыли, вечеринка уже была в разгаре. Похоже, нас позвали в последний момент. Ну, почти. Кулик и правда снял просторную беседку и мангал для шашлыка. Собрался почти что весь наш курс, и каждая вторая одногруппница вешалась на Петечку, нахваливая его замечательную идею. А каждая третья готовилась делать то же самое, нетерпеливо притопывая ногой в очереди. Купаться все полезли, когда солнце уже почти село. Лика пыталась выделиться, напялила свой веревочный купальник, демонстрируя идеальную фигуру. Она вышла из кабинки и продефилировала кромки воды, плавно покачивая бедрами и как будто невзначай принимая эффектные позы. Знала, что некоторые парни ее тайком фотографируют. Одногруппницы поглядывали завистью, парни с интересом. Лика наслаждалась вниманием, но ровно до тех пор, пока к ней не подошел Куликов. Оттянув пальцем одну из веревочек, он поинтересовался с недоумением. «Эй, упс, а что это такое, шибари?» Те, кто все же расслышал его слова, несмотря на громкую музыку, расхохотались. А вот Лика, впавшая в ступор от близости своего кумира, ничего не поняла. Наморщив хорошенький носик, она переспросила «Шибани? Кого я должна шибануть и за что?» Кулик глумно расхохотался, его поддержали остальные, особенно яростно ржали те, кого Лика однажды отшила. А девчонки, они и без того недолюбливали Анжелику, котик, по разным причинам. Осознав, что над ней глумятся, Лика купаться передумала. Слово за слово, и они с Куликом разругались в пух и прах. Но, как обычно, моя подруга проиграла словесную баталию. Для одногруппников ничего из ряда вон не случилось. Обычная картина. Котик и Куликов снова подсапались. А я вдруг поняла, что это последняя капля. Лику нужно было срочно спасать. Я подошла к ругающейся парочке и использовала запрещенный прием. Не вступая в баталию, сунула под нос Куликову средний палец. Пока тот возмущенно разевал рот, ухватила Лику за руку и потянула к беседке, где у нас оставались вещи. «Все, хватит, едем домой», — отрезала я категорично и, протянув ей джинсы, скомандовала надевай». «Ой, милочка, ты такая заботливая, только ты меня и любишь». «Не то, что эти», затянула Лика пьяненько, и тут до меня дошло, что именно стояла за показной уверенностью подруги. «Горе-то мое луковое, давай, давай одевайся и поедем в общагу». «Вот же кулик, козел», — протянула слезливая Лика и, шмыгнув носом, добавила очевидное на автобус мы уже опоздали, и общага закрыта, не пустят нас!» Я вздохнула, готовясь остаток ночи, мужественно выслушивать ее жалобы, гладить по голове, вытирать слезы и поить чаем. Правда, с чаем была проблемка. Как уже сказала Лика, общага закрыта, и автобусы не ходят. «Пока доберемся, уже откроется», — оптимистично напомнила я, проверив карманы. Денег на такси у меня не было и улики тоже, так что нам предстояло топать до города пешком. Ловить машину я бы в жизни не отважилась. Слишком опасная затея. А моя мама просто обожает смотреть передачи про маяков. Так что нет-нет и еще раз нет. В жизни не сяду в машину с незнакомцем за рулем. Лучше спрячусь в кустах и там пересижу, пока проедет. В полной тишине, нарушаемой лишь звуками природы, мы устало топали по обочине пустого шоссе в сторону города. Лика как-то быстро устала жаловаться и шла молча. Справа вдоль дороги тянулась заболоченная канавка, в которой орали лягушки, сревнуясь с кузнечками. За канавой стеной стоял редкий днем лес, но в темноте он казался мрачным и жутким. Впереди призывно светился огнями пригород. Собственно, план был такой добраться до остановки в пригороде и подождать первую маршрутку или автобус в город а там пересесть на нужный нам транспорт с виду до цели было рукой подать но на деле еще топать и топать я умудрилась стереть ногу в кровь и прихрамывала мысленно сетуя что взяла все что угодно но не пластырь к тому же нам постоянно приходилось отмахиваться от комаров поэтому мы шли в капюшонах затянув шнурки так что снаружи оставались только носы до да глаза так еще и теплее было Лето или нет, а ночью все одно, прохладно. Он появился внезапно, вышел на дорогу и уставился на нас глазами с отблеском луны. Лика заметила его чуть позже, чем я. Она сделала еще несколько шагов, прежде чем замерла, так и не опустив на землю ногу. «Волк!» — испуганно прошептала она. «Да откуда же тут волку взяться-то?» — пробормотала я. «Собака! Это просто большая собака!» Там за поворотом частный сектор начинается, может, сбежала у кого. Я сделала несколько шагов вперед, закрывая подругу собой. Котик из всех четвероногих признавала только кошек. С остальными животными она не слишком ладила. Пес, так похожий на волка, по-прежнему стоял на дороге, не двигаясь. Он не рычал, но и не уходил, втягивая носом воздух. Мне вдруг вспомнился волк, пес отца». Здоровенный и страшный, со шрамом на морде и клыками с мой палец, но такой добрый. Я часами могла его теребить, и он даже никогда не рычал. Странное дело, пса отцовского помню, а отца смутно. Я выставила раскрытые ладони и пошла вперед. «Привет!» — поздоровалась, улыбнувшись. «Ты откуда такой славный? Живешь здесь, да? Будем знакомиться!» Пес переступил на лапах длинных похожих на волчьи куда больше, чем на собачьи, и сделал осторожный шаг в мою сторону. Тут уж и мне показалось, что это никакая не собака. Да только откуда волку здесь взяться? Не с зоопарка же он сбежал. Милка! Заунывно, точно привидение, но тихонько завыла сзади Лика. Не трогай его, он тебя сожрет, а я тут умру от ужаса. Не умрешь. Пока он меня жрать будет, получишь шанс сбежать да куда тут бежать то уже бодрее поинтересовалась подруга Ну тогда на стол плезь вон на тот справа который на букву а похож у тебя получится ты спортивное подтянешься подсказала я ей не сводя взгляда с собаки ну ты же хороший мальчик правда ты же меня есть не станешь переключилась я на нового знакомца тот мотнул хвостом словно подтверждая сказанное он не станет нас есть лик перевела я «Угу», — Скептично ответила подруга. А пес подошел ко мне еще ближе и ткнулся в ладонь мокрым носом, а затем и вовсе лизнул. В свете луны я отчетливо разглядела, что никакой это не пес. Волк самый настоящий волк, но не успела испугаться, как он метнулся в придорожные кусты с легкостью, примахнув лягушачью канаву. Домой мы добрались только к семи часам утра. Как и собирались. В пригороде сели на первую же маршрутку в центр. Даже пересадка не понадобилась. Прошли мимо вахтер, шебуравящий нас неодобрительным взглядом, и, оказавшись в комнате, завалились спать. Причем Лика прямо в своем веревочном купальнике, едва стянув джинсы и толстовку. Назойливый рингтон вырвал меня из тенец на определенно раньше времени. Судя по самочувствию, я не доспала часа так четыре. Недаром говорят, что после прогулки спится лучше. Угу! Спицы, правда, так что, ого-го, проснуться невозможно. Телефон пел снова и снова, и Лик что-то недовольно проворчал, перевернувшись с боку на бок. А я вдруг подумала, что звонит мама и испугалась, что что-то случилось. Выплеск адреналина помог мне проснуться достаточно, чтобы снять трубку. «Алло ⁇ Алло, ⁇ ответила с трудом, разлепив веки. ⁇ Здравствуйте, я по объявлению. Это вы работаете, не для собак? ⁇⁇ поинтересовался мужской голос.